Глава 34. Мы бродили по потёмкам больше двух часов. Огонь, который я из раза в раз вызывал, обжигал мне пальцы, и контролировать его для меня было слишком трудно. В конечном итоге, пройдя лабиринт вдоль и поперёк, мы пришли к одному единственному умозаключению. Это место не то, что мы ищем. И, вернувшись обратно к развилке, с которой всё и началось, я понял одну немаловажную вещь. «Нам нужно выходить другим путём», — забормотал я, когда Виктория вновь показала на карту тоннели «Если мы выйдем вот по этому пути», — указал на освещенную часть пути, «то мы выйдем где-то на территории академии, и нам не придётся рисковать и вываливаться в кабинете лекаря». «Согласна», — поддержала меня Юлия. «Но дальше-то куда идти?» «Дальше», — пробормотал я, — «отдыхать». Не знаю, как вы, а я вымотался, так что вернёмся в свои комнаты и завтра уже подумаем, куда двигаться дальше. Учитывая, что тут есть, я опять посмотрел на все эти карты. Не факт, что и завтра мы что-то найдём. «Можем на занятия не идти, например», — добавила Потага. «Тогда больше времени потратим и ещё пару вариантов уберём». На этом мы и сошлись. И спустя пару часов все уже выбрались наружу, только со стороны парка, а не главного корпуса. «Понимаешь, в чём дело?» Карлик смотрел на недовольного лекаря, который вымерял его кабинет шагами. «Твои студенты сказочным образом испарились. Ладно, Василий, который оказался полудурком». Он аж чуть не сплюнул, вспоминая проблемного аристократа. «Ну а остальные?» «Что с Эдиком? Почему он резко домой запросился?» «Домой?» — удивился Всеволод Владимирович. «Понятия не имею». «Где твоя сестра? И где Василиса?» — не унимался Карлик. «Слушай, Сева, мне кажется, ты что-то темнить много стал в последнее время. Не хочешь мне ничего рассказать?» «Нет». — глухо отозвался усатый старик. — Мне нечего скрывать. — Допустим, — кивнул Владимир Ильич. — Что там с твоим даром, не подскажешь? Я, как и не посмотрю, Бобров себя очень хорошо чувствует. Вижу, что ты гоняешься за какими-то призраками и видишь в них упоминание этого юноши. — Там был Бобёр! — рявкнул лекарь. «Я собственными глазами его видел!» «Или ты видел Белочку?» — усмехнулся карлик. «Просто она у тебя, судя по тому, как от тебя разит спиртом, немного другая. Отличная, от привычного, человеческого». Лекарь ничего не стал отвечать на такие неприятные слова. Хмыкнул, завёл руки за спину, сцепил их в замок и стал ещё быстрее наворачивать круги по кабинету. «Думаю, тебе всё же стоит отправить на переаттестацию», — неожиданно заявил Владимир Ильич. «А то сдаёшь ты свои позиции. Вон, в пример, вспомни Алексея Боброва. То же, как и ты, боевой лекарь, сильный был, да и то оказалось, что у него фляга свистела. Я вижу, что у тебя ровным счётом происходит всё то же самое». «Я не болен!» — рявкнул усатый. «И не надо меня сравнивать с остальными!» «Я не врал, Бобров действительно был при смерти не один раз, и я понятия не имею, почему он до сих пор ещё дышит!» «А ещё он владелец проклятого оружия», — продолжил подстёбывать лекаря Карлик. «Что говорит о его потенциале, как о сильном магии. Так что тут гадалки не ходи, тебя начало подводить чутьё». «И ладно!» — он поднял руку, приказывая заткнуться без слов, когда лекарь Было открыл рот. «Бобров жив, и дай бог ему здоровья, но если ты ошибёшься с кем-то из третьего класса, ты же понимаешь, что будет тогда!» Всё лекарь сам прекрасно понимал, только вот в своём даре он не сомневался. «Ну так что, когда тебя отправим?» — не выдержал тишины карлик. «В клинику или в мэрию, где всё сделают острее?» «Никуда не нужно!» — злобно ответил лекарь. Бо-браво да жить осталось пару дней, вот сам увидишь, что он сдохнет!» Потирая ручки и обдумывая новые планы, лекарь вышел из кабинета Владимира Ильича и направился в свою обитель. Обе личности Мефодия выносили мне мозг полночи. Все началось с простого... Здесь был академик, а закончилось банальным «мы не хотим, чтобы нам навредили». Вот кто бы мог подумать, что когда-то одержимый демоном человек действительно окажется шизоидом. Когда я увидел в нем одержимого, сомнений в том, что его второе «я» — это и есть тот злобный дух, не было. Но вот когда Бобер выгрыз эту душу, оказалось, что все куда сложнее, чем на первый взгляд. Лишенный демонических сил, он стал еще более раздражительным. «Ты же специально нас спас от убийц, верно?» — забормотал посреди ночи Мефодий, когда я уже засыпал. «А, Бобров?» «Специально?» — проворчал я, поворачиваясь к стене, чтобы не слышать больше этого фрика. «Делать мне больше нечего». «А мне кажется, что да!» — его голос стал грубее, пришла замена личности. «Чтобы потом собственноручно убить! Все конченые маньяки именно так и поступают!» «Сконченый тут ты!» — подытожил я, накрывая голову подушкой. Но это не спасло. Понимая, что я его больше не слышу, Мефодий встал со своей кровати и начал действовать на нервы, тыкая мне в плечо какой-то палочкой. «Эй, Бобров, когда мне быть готовым к удару в спину?» «Если ты сейчас же не заткнешься, я резко повернулся, пугая пацана, то я убью тебя прямо сейчас, понял меня?» На удивление Мефодий тут же успокоился. Криво ухмыльнулся и лёг со словами. «А мы так и знали, что ты это планируешь». И в целом ночь прошла без особых приключений. Только вот утром я решил немного изменить план, который мы оговаривали с девушками. Я подождал их у главного входа в центральное здание, отправил на занятия со словами «Мне сначала в библиотеку», и уже после, когда те согласились чуть-чуть посидеть на парах, пошёл в сторону запретной секции. Добродушную старушку, которая и подтолкнула меня к ереси, как это называли местные, встретила меня чуть ли не с распростертыми объятиями. Была, как всегда, приветлива и внимательна к моим словам. «Тут такое дело», — начал я после всех ритуалов приветствия. «Где в стенах и под землей Академии может спрятаться нечто огромное и странное?» «Везде», — хмыкнула бабулька. «А что конкретно тебя интересует?» «Монстры? Кристаллы? Или, может, что-то из легенд?» «Капля», — отозвался я. «Помните легенду, о которой вы мне говорили?» После упоминания синего демона, точнее, родителей синих, добродушная улыбка мигом слетела с лица бабули. Она поворчала что-то себе под нос, а затем, без лишних слов, просто встала и заперла дверь, через которую я пришел сюда. «Понимаешь, какое дело?» — начала она. «Под нашими ногами сотни километров различных тоннелей и катакомб». Бабулька как-то странно посмотрела на меня и улыбнулась. «А чтобы найти нечто подобное, придётся найти много желающих. Один, точнее, в одиночку, ты не исследуешь и больше половины за своё полугодие». «Понимаешь, о чём я?» «Понимаю», — кивнул я. «Только меня не интересуют катакомбы и прочая ерунда, которая не так глубоко под землёй. Может, есть что-то прямо огромное и глубже. Например, подземелье там или что-то в этом духе. На территории Академии начала она три подземелья. Полноценных, с богатой историей и так далее. Старушка подошла к стеллажу с книгами и начала что-то искать там. Одно из подземелья постоянно затапливает по весне и осени. И там, ну, может, уже лет двадцать никто не ходил. А есть еще два заброшенных. — Заброшенных? — переспросил я. — Эм, не понимаю. — Раньше там жили существа, отдаленно напоминающие людей, — продолжила она и положила на стол большую толстую книгу в кожаном переплюте. — Мы же от природы верхушка пищевой цепи. Вот и когда верховные маги начали исследовать все эти тоннели, они обнаружили две пещеры, в которых жила, так скажем, другая раса. Они были слепы, потому что под землёй темно и зрение не нужно, но были очень работоспособными. Большая часть зданий, туннелей и прочего было сделано именно заброшенными. Так, а почему их назвали заброшенными, не унимался я. Назвали, потому что они чудесным образом исчезли, завалили несколько туннелей, и когда группа магов вновь Пробило путь к подземельям, где те жили, то нашли только заброшенные дома, сделанные из земли и глины. Их пропажа — величайшая загадка этого места. А к чему вы это? Я понял, что потерял суть сказанного до этого. Окей, у нас по итогу есть три пещеры, одна из которых затоплена, а две других были домом для других людей. Что мы из этого имеем? Что затопленную даже не имеет смысла осматривать. Сам понимаешь, что живое может жить в воде. Капля? — предложил я. — Или нет? Бабулька улыбнулась и раскрыла книгу, где были всякие схематические изображения карты. Любое живое существо должно питаться, даже этот синий демон. Не имея еды, он не будет воспроизводить себе подобных. А значит, если ты думаешь, что оно где-то здесь, то велик шанс, что именно где-то в этих двух пещерах. — Но вы же сами сказали, что заброшенные бесследно исчезли, — не унимался я. — Не понимаю. — Они вернулись, я так считаю, — ответила бабка. — Остается лишь сложить один плюс один, чтобы получить возможный ответ. — Такс. Получается, если эти самые подземные люди вернулись в свои дома, учитывая, что их перестали искать и в целом подземелья больше не следует, то есть очень большой шанс, что они стали прикормкой для капли, если она оказалась где-то в этих пещерах. С одной стороны, это уже была зацепка и очень хорошая, с другой стороны, это выглядело немного нелепо. Просто, я бы сказал. «Ты же уже спускался под землю?» — спросила старушка и захлопнула книгу. «Да? Видел что-нибудь странное?» «Лабиринт видел», — тут же ответил я. «Которые словно большие кроты вырыли. По итогу мы...» — я. Я поправился. Просто два часа, может и больше, бессмысленно болтался по этому лабиринту и вернулся в то же место, откуда и пришел. Тоннеля самого на картах не было, так что... «Значит, они вернулись». «Больше не сомневаясь, — сказала старуха, — поэтому она достала другую книгу и открыла страницу с картой. «Тебе нужно попасть либо в эту пещеру, — указала в точку около реки, — либо в эту, — указала на точку прямо под корпусом преподавателей. «Чтобы пробраться в подземелье, нужно иметь точные карты тоннелей. Есть у тебя такие?» «Есть», — не сразу ответил я. «Что? Просто у меня их нет, — пожалота плечами». В любом случае, что ты собираешься делать, если окажется, что капля действительно вернулась? Ты же знаешь, что ее нужно будет убить дважды. Ну, в целом она сама ответила на свой вопрос. Адольф Брониславович монотонно стучал пальцем по столу, выслушивая ответы студентов, которые сегодня сдавали ему экзамен что было самым скучным и нудным, так это само ожидание откровенный бред, который несли человеческие дитяныши. Какие к чёрту магические свойства клинка, недовольно бурчал он про себя. Идиоты. Эта душа демона делает клинок таким, а не какое-то там свойство. Он лениво рассматривал сидящих за партами второклассников, когда в один из подобных обзоров, где он просто сделал вид, что ему не наплевать, Списывает кто-то или нет, он увидел двух убийц, которые резко закрыли свои тетради и встали. «Вы все? Готовы?» — спросил академик, буравя взглядом двух девиц. «Готовы отвечать?» «Мы на минуту», — почти синхронно ответили те. «В туалет!» Пожав плечами, академик без каких-либо подозрений отпустил их. И вспомнил, что они исчезли из аудитории только спустя час, когда готовящихся к сдаче студентов стало в два раза меньше. «Что-то недолго», — пробормотал себе под нос и встал из-за стола. Стоило тому открыть дверь и выйти в коридор, как в него влетел Мефодий Победа, который, видимо, вообще позабыл, что сегодня зачет. «Молодой человек», — прошепел Адольф Брониславович, — «и где же вы были?» Победа сжался, побледнел и тут же начал нести полную чушь. Что-то про сон, про курсы и про несварение. Это стала последней точкой кипения, учитывая все прошлые неудачи. Наплевав на то, что ему косвенно угрожали, если что-то он вдруг сделает с Мефодием, академик схватил упирающегося пацана за плечи и хорошенечко встряхнул. «Знаешь, мне не в первый раз портят планы». Но слишком много всего произошло за последние дни, чтобы я это игнорировал. А ну-ка говори мне, как ты лишился демонической души?» Мефодий только и смог что пискнуть, но это не устраивало Адольфа Брониславовича. Он увёл студента на лестницу, схватил за глотку и поднял над полом. «А ну говори, сучёныш, что с тобой случилось? Где душа? Куда ты её засунул?» «Блобёр!» — прошептал зеленеющий студент. «Бобёр Боброва». Пришлось его отпустить, чтобы тот начал объяснять нечто внятное. И вскоре, выслушав ответ, а также выслушав, что происходит, в данный момент прямо перед его носом академик плюнул на всех студентов и бегом устремился в общежитие, чтобы найти Боброва. Всеволод Владимирович внимательно рассматривал жидкость в колбе, которую он готовил несколько часов. «Мнимый яд» — так называлась прозрачная жижа, которую он бережно переливал в небольшую мензурку. Была опаснейшей вещью в мире. Он не действовал как яд, если можно было вообще ссылаться на название. Он не мог сжечь кожу или что-то взорвать. Нет». Это было сильнодействующим средством для старения. Всего одна капли было достаточно, чтобы организм, например, какого-нибудь Константина Боброва, состарился в считанные минуты. Причем оболочка не пострадала бы, а вот все важные органы в мгновение ока потеряли все полезные функции и начали бы умирать. «Нет, одной капли недостаточно», — злобно проскрипел себе в усы лекарь. «Ты у меня выпьешь вся эта дерьма!» Он захихикал, телепортировался от стола к стеллажу, взял оттуда еще одну мензурку. Тоже с прозрачной жидкостью, но другого направления, и вернулся к столу в тот момент, когда к нему в кабинет вошло двое. Высокий военный Артемий, который уже посещал стены этого учебного заведения, и карлик, который недовольно что-то бормотал себе под нос. Доброго времени суток Артемий подошел к столу и протянул руку. Всеволод Владимирович, я понимаю, что мое появление здесь неприятно вам, однако я не мог проигнорировать просьбу своего друга». Он показал рукой на карлика, который держал в руках какой-то ящик. «И что вам нужно?» Лекарь поставил обе мензурки на стол. «А чё ты?» «Ваши способности», — сухо сказал Артемий. «Для начала покажите, способны ли вы использовать свой навык телепортации». Усмехнувшись, лекарь тут же телепортировался к дверям. Повернулся, посмотрел на вояку, а затем на карлика, который начал выставлять на стол свои мензурки. «Ты что делаешь?» Взвизгнул старик и вернулся за свой стол. Но было уже поздно. На столе стоялось десяток одинаковых мензурок с одинаковыми бесцветными жидкостями. Чёрт, карлик виновато почесал затылок. Это же это, пробник сил, сам понимаешь. тот были мои растворы, запищал лекарь. Ты понимаешь, что ты натворил? А какая разница, собственно говоря, удивился Артемий. Вы же явно не яд тут делали. Жидкости простые, сами знаете. Выпиваем одну, пробуем телепортироваться. Выпиваем вторую, делаем ровным счётом то же самое. Я требую выполнить это в другой день, — сухо ответил лекарь. А вдруг я тут химией балуюсь и вместо вашего раствора выпью свой? Во-первых, у меня нет времени слушать ваши требования, — жестко ответил вояка. Во-вторых, вы же лекарь криво улыбнулся Артемий. «Быстро выведите яд из организма!» Жизнь неслась перед глазами Всеволода Владимировича с необычной скоростью. Казалось бы, он только-только приготовил ответ Боброву, который просто бы убил его к чертовой матери, но тут пришли эти двое и смешали все карты. И теперь у него был лишь один шанс не ошибиться, потому что действие этого Мнимого яда необратимо. Одна из этих склянок была верной смертью для него. И нельзя было отказать вояке, потому что если бы он отказался пройти испытание своей силы, то это означало бы только одно. Завтра к нему в кабинет нагрянули бы солдаты и просто забрали отсюда. Это было равносильно лишению лицензии на пожизненной основе. Пускай будет, по-вашему. Недовольно буркнул усач, опрокидывая в глотку первую микстуру. «Куда там прыгать надо?»